Глава семьдесят третья. «Ясен!» В голосе Золы отчетливо слышалось предостережение. Ика пожертвовала собой не для того, чтобы ты размазал нас от стену кратера. «Успокойся, я знаю, что делаю», — ответил гвардеец, скрывая волнение за невозмутимостью. «Ты же говорил, что раньше на таких не ездил». «Не ездил», — подтвердил Ясен и заложил крутой вираж. Спидер накренился, и Зола вцепилась в подлокотник. Укушенное плечо тут же отомстило за резкое движение, но она только зашипела от боли и ничего не сказала. Ясину прежде не доводилось управлять таким маневренным транспортным средством. Спидер, игрушка богатых жителей Артемизии, развивал головокружительную скорость, и лунная поверхность снизу сливалась в сплошное серое поле. Над головой у них был прозрачный купол, и казалось, будто они парят над луной без всякой защиты. Впрочем, само слово "защита" по отношению к Спидеру выглядело странно. Ясина не покидало ощущение, что при малейшем столкновении со скалами Спидер сомнется, как алюминиевая банка. А кто, собственно, сказал, что Спидеры делают не из алюминия? Они стартовали с ответной скалы. Ясин включил антигравитационные двигатели, и Спидер соскользил вдоль стен кратера, чтобы, как ни в чем не бывало, вынырнуть с другой стороны. Желудок Ясина совершил кульбит, реагируя на скорость и резко уменьшившуюся силу тяжести, которая царила за пределами лунных куполов. «Напоминаю», — проговорила Зола сквозь зубы, — «что у нас с тобой куча хрупких и очень важных ампул. Ты не мог бы вести его аккуратнее?» «Все в порядке». Ясин бросил взгляд на голографическую карту, которая светилась над панелью управления. В любой другой день он бы искренне наслаждался поездкой на спидере. Но сегодня у них была важная миссия. Каждый сантиметр внутри был забит ампулами с лекарством. И каждая секунда промедления означала, что в куполе до 12 кто-то стал ближе к смерти. Например, зима. Деревообрабатывающий сектор показался на горизонте. Даже с такого расстояния Ясин различил ряды деревьев с одной стороны и пеньков с другой. Пока Ясин лавировал между лунных скал, Зола поправила голограф, чтобы гвардеец лучше видел маршрут. Почти все лунные купола стояли тесными группами. Во-первых, так было проще возводить их во время колонизации. Во-вторых, это позволяло осуществлять связь с внешним миром через порты и получать снабжение через независимую систему магнитных туннелей. Безликий лунный ландшафт сбивал с толку. Сектор лесорубов замаячил на горизонте много часов назад, но казалось, что с тех пор он не приблизился ни на сантиметр. Ясин сходил с ума от беспокойства. Перед глазами у него стояли солдаты, несущие восстановительную камеру, как гроб на похоронах. Гвардеец твердил себе, что они успеют, а камера поможет зиме продержаться до их прихода. Должна помочь. «Эй, эй, эй, стена!» – завопила зола, заслоняясь от удара. Ясен едва успел увернуться от столкновения. Спидер завалился на бок и помчался вдоль купола. Голограф увеличил изображение. Теперь в углу карты мигал красный огонек внешнего дока. Он повторил про себя порядок действий. Выправить корабль, снизить ускорение, выключить антигравы. И почувствовал, как инерция вжимает в грудь ремень безопасности. Спидер замедлялся. Замедлялся. И вдруг упал, как камень с утёса. Зола испуганно вскрикнула. Купол и скалистый пейзаж сменились темными стенами пещеры, стремительно проносящимися мимо. Ясин снова включил антигравы, и неудержимое падение превратилось в плавный спуск. Скоро они увидели освещенную посадочную полосу и шлюзовую камеру, куда Ясин и направил Спидер. Ты нас чуть не убил, пробормотала Зола, дыша, как после быстрого бега. Ясин не обратил внимания на ее слова. Его нервы были на пределе, его вовсе не из Дверь шлюза позади них закрылась, и в тот же миг, словно пасть огромного чудовища, начали открываться железные створки впереди. Ясен осторожно повел Спидер туда, с облегчением отмечая, что пока никто не пытается их остановить. На голографе появилась схема порта и окружающих секторов. Ясен цепился в штурвал, мысленно прокладывая путь к больнице, где их ждала зима. Здесь они должны оставить спидер и проделать остаток пути пешком, таща на себе столько ампул с лекарством, сколько смогут унести. Ясин нашел глазами лестницу для экстренной эвакуации и указатель с названиями ближайших куполов. До двенадцать был третьим в списке. Поглаживая большим пальцем кнопку зажигания, Ясин прикидывал что-то в уме. «Ясин!» – предостерегающе воскликнула Зола, проследив за его взглядом. «Ты ведь не собираешься?» Конец фразы потонул в истошном визге. «Еще как собирался!» Спидер действительно поместился в лестничном проеме и всего пару раз черкнул обшивкой по стенам, пока они мчались наверх, чтобы вынырнуть прямо под куполом до двенадцать. Когда Ясин выровнял Спидер, Зола сидела, вжавшись в кресло второго пилота и закрыв глаза рукой, второй металлической. Она изо всех сил вцепилась за подлокотник. «Мы почти на месте!» Сказал Ясин, снова перенастраивая голограф. Карта провела их сквозь полосу деревьев к небольшому поселению у внешнего периметра. Оно состояло из одной единственной улицы и нескольких магазинов в окружении леса. Их заметили сразу. Вынырнувший из леса ярко-желтый спидер еще не успел остановиться, а вокруг него уже начала собираться толпа. Впрочем, близко люди не подходили. То ли оставляли место для маневра, то ли боялись, что их собьют. Ясин заглушил двигатель и потянулся к кнопке, убирающей защитный купол. «Погоди». Золото стягнула ремень и потянулась к закрепленным подносам, чтобы достать две ампулы. «У нас теперь тоже нет иммунитета», – напомнила она, передавая ему лекарство. Ясин немешкая вылил вакцину в рот и нажал на кнопку «прежде», чем успел проглотить. Купол раскрылся на две половины, как ореховая скорлупа, и в спидер ворвался свежий лесной воздух. Торопливо отстегнув ремень, Ясин перемахнул через борт и спрыгнул на пружинящий под ногами мох. Зола приземлилась не столь изящно, но глупо ждать человеческой ловкости от механической ноги. До сих пор Ясин думал прежде всего о том, как добраться до поселения. Что делать внутри купола, они с Золой не обсуждали. Люди вокруг, несомненно, нуждались в лекарстве. Но признаться в том, что спидер доверху забит вакциной, значило обречь их на верную гибель. Ясен понимал, что начнется свалка, и ампулы вряд ли уцелеют. Поэтому он схватил пузырек лекарства с подноса в задней части спидера, спрятал в ладони и направился к толпе. Он успел сделать четыре шага, прежде чем сообразил, что их окружили не испуганные лесорубы, а бойцы с кольями, рогатками и палками всех мастей. Ясен застыл. То ли он в спешке не заметил, что они вооружены, то ли дровосеки хорошо подготовились к встрече. Мужчина с дубинкой вышел вперед. «Кто вы?» Вопрос застыл у него на губах, когда к Ясину подошла зола. В глазах лесорубов мелькнуло узнавание. Девушка подняла вверх руки, демонстрируя металлическую конечность. «Я не могу доказать, что не использую чары», – начала она. «Но я действительно принцесса Селена, и мы не причиним вам вреда. Ясен, друг принцессы Зимы, он помог принцессе сбежать из дворца, когда Ливана попыталась убить ее в первый раз. Уточнила Зола. Откуда у наших друзей такие игрушки? Настороженно поинтересовался мужчина, указывая дубинкой на Спидер. Она не говорила, что я ваш друг. Раздраженно проворчал гвардеец. Где принцесса? Ясен, ты только все портишь. Покосилась на него Зола. «Мы знаем, что принцесса зима больна, как и многие из вас». «Что здесь происходит?» В толпе показалось знакомое лицо. Щеки девушки были покрыты грязью, словно она снова попала в зверинец. Под глазами залегли темные круги, а кожа приобрела нездоровый оттенок. Но эти огненные кудри ни с чем нельзя было спутать. «Зола!» – закричала Скарлетт, оторопев от неожиданности. Но бросаться к подруге не спешила. «Где мы с тобой впервые встретились?» Зола замешкалась, но лишь на долю секунды. В Париже, рядом с суперным театром, я усыпила волка, решила, что он хочет тебя убить. Зола еще не успела закончить, а на лице Скарлетт уже расцвела улыбка. Она хотела заключить подругу в объятия, но в последний миг выругалась и отступила. За спиной Скарлетт, словно телохранители переростки, маячили полдюжины оборотней. Они выглядели смирно, но, если что, любого могли разорвать за десять секунд. Прости, но тебе не стоило здесь появляться. Левана. Приступ кашля согнул Скарлет пополам. Когда он прошел, Зола заметила капли крови на рукаве, которым девушка прикрывала рот. «Здесь небезопасно», – прохрипела Скарлет, как будто они этого еще не поняли. «Зима жива», – нетерпеливо спросил Ясин. Скарлет скрестила руки на груди. «Не для того, чтобы защититься, а для того, чтобы спрятать испачканный рукав». «Жива», – кивнула она но очень больна. Многие здесь больны. Ливана заразила ее литумозисом, и чума распространяется быстро. Мы поместили зиму в восстановительную. Знаем, перебила ее зола. Мы привезли лекарства. Ясен поднял над головой ампулу с вакциной. Глаза Скарлетт расширились от удивления. По толпе пробежал взволнованный шапоток. Когда Скарлетт признала золу, многие опустили оружие, Но кажется, только теперь лесорубы поверили, что перед ними не враги. Ясен ткнул пальцем в спидер за своей спиной. Прикажи своим громилам разгрузить его, сказал он Скарлет. И сама прими вакцину, добавила Зола. У нас хватит лекарства для всех. Оставшиеся ампулы прибережем для тех, у кого симптомы еще не проявились. Жав ампулу в руке, Ясен подошел к Скарлет и тихо спросил: где она? Скарлет повернулась к мутантам. «Отведите его к принцессе. Он не причинит ей вреда. Стром, нужно организовать раздачу вакцины!» Окликнула она кого-то из солдат. Ясен ее уже не слушал. Он прокладывал сквозь толпу путь туда, где под лампами искусственного света поблескивалась стеклянная крышка восстановительной камеры. На пыльной дороге, отделявшей маленькую больницу от тенистого леса, жители до 12 создали подобие святилища. Зеленые ветви скрывали металлическое основание камеры, где циркулировали жидкости и растворы, сохранявшие зиму в живых. Стеклянную крышку украсили лютиками и маргаритками. Некоторые цветы соскользнули вниз и теперь лежали на земле ярким пологом. Увидев это, ясен на мгновение замер. Может, ли Ливана была не так уж не права, опасаясь народной любви к зиме? Может, люди действительно любили зиму до такой степени, что хотели посадить на трон, хотя в ее жилах не было ни капли королевской крови? Ампула согрелась в руке. Возбужденные голоса лесорубов отступили на задний план. Ясен слышал лишь один писк приборов, фиксировавших жизненные показатели зимы и гудение камеры. Смахнув цветы с крышки, он посмотрел на принцессу. Казалось, будто она спит. Только заполнявший резервуар гель придавал ее коже болезненный голубоватый оттенок и подчеркивал шрамы на лице. И, конечно, сыпь. Темные пятна на руках и шее. Некоторые добрались до подбородка. Ясин снова посмотрел на руки принцессы. И хотя через подкрашенный гель сложно было что-то разглядеть, он все-таки увидел, что ногти зимы тоже потемнели. Последний знак синей лихорадки – вестник скорой смерти. Но, несмотря на все, что сделала с ней болезнь, для него зима оставалась прекрасной. Темные локоны словно парили, подхваченные гелем, а пухлые губы казалось вот-вот изогнуться в дразнящей неотразимой улыбке. Камера замедлила биологические процессы, в том числе и распространение болезни. Ясен поднял глаза и посмотрел на пожилого мужчину, который стоял по ту сторону камеры. Заметив белую маску на его лице, гвардеец решил было, что незнакомец хочет защититься от чумы, но потом разглядел тёмно синие пятна на его руках и понял, что тот, напротив, пытается сам никого не заразить. Замедлила, но не остановила. Добавил он. «Вы доктор?» – спросил Ясин. Незнакомец кивнул. «Если откроем камеру, а вакцина не сработает, принцесса умрет в течение часа. А если оставим все как есть...» Доктор посмотрел на лицо принцессы, потом перевел взгляд на экран жизненными показателями. Тогда она проживет неделю. В лучшем случае. А в худшем – пару дней. Стеснув зубы, Ясин показал доктору ампулу. Вакцина из личных лабораторий ее величества должна сработать. Доктор нахмурился и посмотрел куда-то за спину Ясина. Тот обернулся и увидел Золу и Скарлетт. Девушки стояли в стороне, понимая, что сейчас они лишние. Зима доверила бы ему свою жизнь, твердо сказала Скарлет, заметив сомнение доктора. «Открывайте камеру». Доктор еще раз внимательно посмотрел на Ясина и принялся убирать ветки, загораживавшие контрольную панель. Ясин затаил дыхание. Некоторое время ничего не происходило, но потом сквозь гель пробились пузырьки воздуха, а содержимое камеры начало медленно утекать через невидимый слив. Лицо Зимы показалось на поверхности, утратив синеватый оттенок. Ясен поймал себя на том, что снова не может оторвать взгляд от ее алых губ и подрагивающих ресниц. Она жива, и он спасет ее. Как только камера опустела, доктор принялся с удвоенной энергией что-то печатать на контрольной панели. Крышка скользнула в сторону, открывая доступ к скромному ложу принцессы Зимы. Мокрые от геля волосы облепили голову девушки. Кожа влажно блестела. Ясин расцепил переплетенные пальцы зимы и взял ее за руку. Теперь он видел, что глаза его не обманули. Кончики ее пальцев посинели. Доктор принялся быстро отключать иголки и трубки, которые поддерживали уровень кислорода в крови и заставляли мозг и сердце работать, пока принцесса мирно спала сном, похожим на смерть. Ясен неотрывно следил за морщинистыми руками врача, готовый отшвырнуть его от камеры, если ему покажется, что тот хочет навредить зиме. Но доктор выполнял свою работу безукоризненно. Зима медленно приходила в себя. Ее грудь начала подниматься и опадать, холодные пальцы дернулись. Ясен положил ампулу на дно камеры, опустился на колени, среди зеленых веток и цветов и прикоснулся к тонкому запястью пульс с каждой секунды становился все отчетливее. Ясин вновь посмотрел на лицо принцессы. Ему не терпелось увидеть, как она откроет глаза, проснется, оживет и станет как и прежде недостижимой. Последняя мысль была как ужас от ледяной воды. Ясин невольно отодвинулся от камеры. Зима, венки из цветов на перине зеленых ветвей казалась настолько нереальной, что он забыл, забыл, что она принцесса, а он. Никто. И теперь старался запечатлеть в памяти ее лицо, тепло ее руки и представлял, каково это – каждый день видеть, как она просыпается. Шаги за спиной напомнили Ясину, что они не одни. Толпа обступила восстановительную камеру. Лесорубы стояли слишком близко. Ясин предпочел бы, чтобы их здесь вообще не было. Потому что с такими зрителями сложно думать о том, как было бы хорошо встречать рассвет в одной спальне с принцессой. Поднявшись на ноги, Ясен хмуро посмотрел на собравшихся. «Мне казалось, вы заняты подготовкой к перевороту». «Мы хотим убедиться, что с ней все в порядке», ответила Скарлетт, сжимая пустую ампулу в руке. Зола позаботилась, чтобы она получила лекарство одной из первых. «Она просыпается», сказал доктор. Ясен склонился над камерой как раз в тот миг, когда ресницы зимы задрожали. Доктор положил руку принцессе на плечо. В Вдругой он держал портскрин, чтобы следить за показаниями приборов. Она нормально перенесла отключение от камеры. «Горло какое-то время будет саднить, но нам лучше поторопиться с лекарством». Зима открыла глаза. Те казались почти черными из-за расширенных зрачков. Ясен вцепился в борт камеры. «Принцесса?» – напряженным голосом спросил он. Зима моргнула несколько раз, словно пыталась стряхнуть остатки геля с ресниц. Потом посмотрела на Ясина. И тот улыбнулся, хоть и сдерживался изо всех сил. Слишком много в их жизни было мгновений, когда он думал, что больше ее не увидит. «Привет, беда!» – прошептал он. Губы Зимы растянулись в усталую улыбку. Рука ткнулась в стенку камеры, словно она хотела дотянуться до Ясина. Гвардеец поймал ее пальцы и бережно сжал. Другой рукой нащупал ампулу с вакциной и вытащил пробку. Выпей.